Подвиг Меллори К вечеру нарядная свежевыкрашенная бригантина снялась с якоря и пошла на запад. Казалось, обстоятельства благоприятствовали ей, ветер был попутный, как по заказу. Матросы сразу ожили. В ожидании предстоящего приключения команда уже не думала о том, что ей не позволили сойти на берег в Гонолулу. В воздухе чувствовалось нарастающее возбуждение, близилась цель, к которой они все стремились. Шкипер, Симс и девайн были в восторге от удачи. Они рассчитывали, что пройдет по меньшей мере неделя, пока второму штурману полумесяца удастся настолько овладеть доверием Хардингов, чтобы узнать их дальнейшие планы. Теперь им оставалось только поздравить друг друга с успехом и гордиться проницательностью, с которой они выбрали такого способного агента, как Трие. Уорд был доволен уже тем, что ему не приходилось больше разыгрывать унизительные роли лакея своего младшего офицера. Кроме того, он надеялся, что предстоящие события дадут ему возможность расправиться с наглым матросом, осмелившимся избить его несколько недель тому назад. Терья не ошибся в своей оценке первого штурмана. Билли Байрн, освободившись от трудной авральной работы, начал раздумывать на досуге о том, что он подслушал у капитанской каюты. Сопоставляя одно с другим, он тщетно силился предугадать события ближайшего времени. Взвешивая предложение Терье, он сразу оценил всю его выгоду. На долю каждого заинтересованного перепадет гораздо больше. Элли нравилась тоже полная секретность заговора. Впрочем, если бы он мог придумать какой-нибудь способ, чтобы в свою очередь провести трие то прибыль от этого утроилась бы. Да кроме того, это доставило бы ему искреннее удовольствие. Он был занят этими мыслями, когда увидел костлявого Сойера и красного Сандерса, поднимающихся по трапу и окликнув их. Оба матроса с восторгом согласились принять участие в заговоре, направленном против Симса и Уарда, когда Билли объяснил им всю выгоду этого дела. Костлявый Сойер указал на чернокожего повара Бланко, как на единственного члена команды, на которого можно положиться, и по просьбе Билли обещал завербовать гиганта Эфиопа в число соучастников. На второй день после отплытия из Гонолулу Симс с раннего утра нетерпеливо смотрел в подзорную трубу на восток. Около двух часов пополудни на северо-востоке показался легкий дымок. Немедленно курс полумесяца был изменен и направлен прямо на северо-запад, чтобы перерезать путь кораблю, быстро выплывающему из-за горизонта. Приняв новый курс, бригантина неслась под всеми парусами до тех пор, пока не появилась опасность быть замеченной приближавшимся кораблем. Как только острые глаза Терье с несомненностью установили, что судно, белевшее вдалеке, действительно яхта «Лотос», был отдан приказ убрать паруса и предоставить судно течению. В это время на палубе «Лотоса» веселое общество смеялось и болтало в счастливом неведении готовящейся ловушки. Полчаса приблизительно после того, как полумесяц остановился, вахтенный на «Лотосе» заметил медленно плывущую по ветру бригантину. «Парусный корабль на юго-западе!» — закричал он, — выкинут сигнал бедствия. В одну минуту гости и матросы высыпали на палубу и выбрали себе различные наблюдательные пункты, откуда удобно было рассмотреть незнакомое судно. Этот инцидент являлся приятным нарушением однообразия длинного морского путешествия. Антон Хардинг стоял на мостике с капитаном норисом Оба навели подзорные трубы на далекий корабль. «Можете вы рассмотреть, что это за судно?» спросил Хардинг. «Это бригантина», — ответил капитан, «и насколько я могу судить отсюда, все на ней в порядке». «Паруса тщательно закреплены, экипаж, видимо, многочисленный, потому что я вижу на палубе много людей, которые как будто следят за нами. Попытаюсь изменить курс и поговорить с ними. Посмотрим, что там случилось, и если нужно, придем на помощь». «Конечно», — ответил Хардинг, «сделайте для них все, что в ваших силах». Он спустился к дочери и к гостям, чтобы поделиться с ними теми немногими сведениями, которые ему сообщил капитан. — Вот интересно, — воскликнула Барбара Хардинг. — Конечно, это не настоящее кораблекрушение, но может быть нечто похожее, бедняжки. Ведь может быть, что они уже несколько недель носятся по волнам Тихого океана без пищи и воды. Подумайте, как они должны быть счастливы, видя, что мы к ним подходим. Если они носятся по океану без воды или пищи уже несколько недель, — осмелился возразить Билли Меллори, — то единственное, что им теперь нужно и чего мы непредусмотрительно не захватили с собой, — это гробовщика и священника. — Не придирайтесь, пожалуйста, Билли, — ответила мисс Хардинг. — Вы великолепно знаете, что я хотела сказать не недели, а дни. Как бы то ни было, они будут очень благодарны нам за все, что мы сможем им сделать. Господи, как интересно услышать историю настоящего крушения. Билли Меллори рассматривал бригантину в подзорную трубу мистера Хардинга, когда у него вырвалось восклицание ужаса. «Клянусь, святым Георгием!» — вскричал он. «Дело все-таки серьезное. Корабль в огне. Смотрите, мистер Хардинг». Действительно, когда владелец лотоса снова навел подзорную трубу на бригантину, он тоже увидел тонкий ствол черного дыма, подымавшийся с середины корабля. Он не мог знать, конечно, что чернокожий повар под присмотром мистера орда сжег на бригантине узел промасленных тряпок в железном котле. «Боже!» — вскричал мистер Хардинг. «Какой ужас! Несчастные в панике! Смотрите, смотрите, они спускают шлюпки!» И он бросился обратно на мостик посоветоваться с капитаном. «Да», — сказал Норрис, — «я заметил дым почти одновременно с вами. Странно, однако, что его раньше не было видно». «Я уже отдал приказ идти к ним полным ходом и велел мистеру Фостеру держать наготове шлюпки на тот случай, если на Бригантине не хватит своих». «Понять не могу», — прибавил он после минутного раздумья, — «почему они начали проявлять волнение из-за этого пожара только тогда, когда мы приблизились к ним?» «Это все-таки странно». «Ну, мы через несколько минут узнаем, в чем дело», — беспечно ответил мистер Хардинг. «Вероятно, пожар возник недавно». и еще больше увеличил их бедственное положение. Они, верно, сами только что узнали о нем. Огонь не мог за эти несколько мгновений распространиться так быстро и нагнать на них такой ужас, что вся команда бросилась в шлюпки, настаивал капитан. Но вы правы, сэр, через несколько минут мы все узнаем. Делать разные предположения совершенно напрасно. Все офицеры и матросы полумесяца, так, по крайней мере, казалось толпившимся на палубе лотоса зрителям, Вошли, наконец, в лодки, отчалили от своего корабля и принялись неистово грести по направлению к быстро приближавшейся яхте. На самом деле на бригантине остался мистер Дивайн, нервно расхаживавший взят и вперед по своей каюте, и второй штурман Терье, которому было поручено смотреть за дымящимся тряпьем, в то время как Бланко и уорд заняли место в шлюпках. Он уже наметил был такой блестящий план действия. Его план, правда смелый и рискованный, состоял в том, что в ту минуту, когда на борту «Лотоса» раскроется обман Симса и Орда, призвать своих немногочисленных сообщников и открыто перейти на сторону пассажиров яхты, чтобы вместе с ними бороться против прежних товарищей.